Скоро у жёлтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлоныч всё шагал у себя. В два часа ночи в комнате Николая Аполлоныча ещё раздавались шаги. Раздавались шаги в половине третьего, в три, в четыре. Неумытый и заспанный Николай Аполлоныч угрюмо сидел у камина в своём пёстром халате. Аполлон Аполлоныч лучезарность и трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах. Он стоял на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких Хамуров, продевавших свои пламена в золотые венки. И рука Аполлона Аполлонча пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонч, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и невольно зажмурился и его ослепил бело-золотой старичок. Бело-золотой старичок приходился папашию, но прилива родственных чувств Николай Аполлоныч в эту минуту не испытывал вовсе. Он испытывал нечто совершенно обратное. Может быть, что испытывал он у себя в кабинете. У себя в кабинете Николай Аполлоныч совершал над собой террористические акты. Номер первый над номером вторым социалист над дворянчиком и мертвец над влюбленным. У себя Николай Полонч проклинал свое бренное существо, и поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. Было ясно, что богоподобие его должно было отца ненавидеть, но, быть может, бренное существо его все же любило отца. В этом Николай Полонч вряд ли себе признался. Любить, я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлонч отца своего как бы чувственно знал. Знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний, невыразимейших чувств. Более того, он был чувственно абсолютно равен отцу. Более всего удивляло его то обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически начинается в нем самом дух сенатора, носителя тех вон искристых бриллиантовых знаков, что сверкали на блещущих листьях расшитой груди. Во мгновение ока он не то что представил, а скорее пережил себя самого в этом пышном мундире. Что бы он испытал, созерцая такого вот, как он, небритого разгильдяя в пестром бухарском халате? Это ему показалось бы нарушением хорошего тона. Николай Аполлоныч понял, что почувствовал бы брезгливость, что по-своему был бы прав родитель его, ощущая брезгливость, что брезгливость ту ощущает родитель вот сейчас, здесь, Понял и то, что смесь озлобления и стыда заставила его быстро так привскочить перед бело-золотым старичком «Доброе утро, папаша!». Но сенатор, продолжаясь чувственно в сыне, может быть, инстинктивно испытывая нечто не совсем чуждое, и ему, как бы голос когда-то бывших и в нем сомнений, в дни его профессуры, в свою очередь представил, себя самого в сознательном неглиже, созерцающем карьериста выскочку сына, во всем бело-золотом, перед неглиже родителя. Испуганно заморгал глазками и, с какой-то наивностью, утрированной до нельзя, весело и особенно фамильярно ответил мое почтеньес. Вероятно, носитель бриллиантовых знаков вовсе не знал подлинного своего окончания. Продолжаясь в психике сына. У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Психика их представляла сим хаосом, из которого все-то лишь рождались одни сюрпризы. Но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух друг другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну. И от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок. Сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом. И мысли обоих смешались, так что сын мог, наверное, бы продолжать мысль отца. Потупились оба. Менее всего могла походить на любовь,